Глава шестая. В безвыходном положении. Спички Беттани. Двусторонние движения. Опыты Альберта. Сумерки. Лезвие в темноте. Брайан повернулся и посмотрел на писателя. — Вы говорите, мы должны выбраться отсюда? — Да, и я думаю, мы должны это сделать как можно... — Ну и куда вы собираетесь лететь? — В Атлантик-Сити? — На Майами-Бич, в Клубнет. — Вы хотите сказать, капитан Энгель, что нам некуда податься? — Я думаю, я надеюсь, что здесь вы ошибаетесь. У меня есть одна мысль. — Какая же мысль? — Минуточку. — Сначала ответьте на мой один вопрос. Могли бы мы заправить самолет? — При том, что нет электричества. — Я думаю, да. Скажем так, я смог бы с помощью нескольких дееспособных мужчин, а потом что. Затем мы снова поднимемся в воздух, сказал Боб. Бисеринки пота выступили на его лице, изброжденном глубокими морщинами. Они были похожи на масляные капельки. Этот звук, этот хруст, идет с востока. Временной разрыв находится в нескольких тысячах миль к западу отсюда. Если бы мы повторили наш курс, могли бы вы это сделать? — Да, — сказал Брайан, — он оставил аварийный блок питания включенным, и, следовательно, компьютерная программа их курса была не стерта. Эта программа представляла собой точную логарифмическую диаграмму маршрута, которую они проделали с того момента, как 29-й рейс оторвался от земли в Южной Калифорнии до того, как самолет приземлился в центральной части Мена. Простого нажатия кнопки было бы достаточно, чтобы компьютер вернулся к этому курсу. Другая кнопка заставило бы самолет проделать то же путешествие, только в обратном направлении на автопилоте. Инерционная система навигации воспроизведет маршрут до мельчайших деталей. Да, я смог бы это сделать, но зачем? Потому что дыра, может быть, все еще там, вы не понимаете? Мы могли бы вылететь обратно через нее. Ник посмотрел на Боба, словно напряженно что-то соображая, и затем повернулся к Брайану. А ведь в этом есть смысл, приятель. Альберту Кауснеру пришла в голову забавная мысль, что если дыра все еще была там, и если их самолет двигался почему-то вроде оживленной воздушной улицы, идущей с запада на восток, то вполне вероятно, что и другие самолеты проскочили в этот разрыв в промежуток времени между часом... Семью минутами ночи и сейчас, сколько бы ни было это сейчас, возможно, были еще самолеты, приземлившиеся или садящиеся на пустынных американских аэропортах, еще экипажи, еще пассажиры, ошарашенные, бродящие по окрестностям. — Нет, — подумал он, — у нас на борту случайно оказался пилот. Какова вероятность того, что это произойдет дважды? Он вспомнил, что говорил Дженкинс о шестнадцати базовых ударах Теда и Его Его прошипут. — Есть смысл или нет смысла? — сказал Брайан. — Нет никакой разницы, потому что мы все равно никуда не улетим на этом самолете. — Ну почему? — спросил Руди. — Если вы сможете заправить его, я не вижу, почему бы... Вы помните спички? Те из корзины в ресторане, которые не горели. Руди смотрел на него все так же непонимающе, но зато на лице Боба Дженкинса появилось выражение крайнего смятения. Он приложил руку к колбу и слегка отступил назад. Казалось, он съежился и стал меньше ростом. — Ну и что? — спросил Дон. Он нахмурил брови. В его подозрительном взгляде читалось некоторое замешательство. — Какое отношение это имеет к... Но Ник уже понял. — Разве вы не видите спросил он тихо. — Вы не понимаете, дружище, если батарейки не работают, спички не горят, то и двигатель работать не будет, — закончил Брайан. Он будет таким же, севшим и износившимся, как и все в этом мире. Он обвел взглядом всех своих товарищей. С таким же успехом я мог бы наполнить баки и патокой. «Скажите, милые дамы, вы никогда не слышали о лангольерах?» — спросил Крейг. Голос у него был бодрый, почти веселый. Лорел вздрогнула от неожиданности и нервно огляделась. Дайна повернулась в ту сторону, откуда доносился голос Крейга, ничуть не удивившись. — Нет, — сказала она спокойно. — Кто это такие? — Не разговаривай с ним, Дайна, — шепнул ей Лорел. — Я ведь тоже слышал это, — произнес Крейг все тем же приятным голосом. — Не только у Дайны хороший слух. Лорел почувствовал, как кровь у нее проливает к лицу. — Я ничего не сделаю ребенку, — продолжал Крейг. — Я и той девушке не причинил бы зла. Мне просто очень страшно. А вам? Да. — поспешно ответила Лорел. Но я не захватываю заложников и не начинаю потом палить в семнадцатилетних мальчишек только потому, что мне страшно. Это потому, что на вас не набрасывались все эти молодцы, словно передняя линия таранов из Лос-Анджелеса. Бейсбольная команда, — сказал Крейг. — Этот англичанин! Он засмеялся. В тишине его смех прозвучал неприятно, жизнерадостно и раздражающе нормально. Могу вам сказать, что если вы думаете, я сумасшедший, понаблюдайте за ним. У него же пилорама вместо головы. Лорел не знала, что сказать. Она понимала, что все совсем не так, как ей. Это описывает Крейг Туми, но когда он говорил, ей показалось, что он должен быть прав. Да и то, что он сказал про англичанина, было слишком похоже на правду. Его глаза... И то, как он нанес Крейгу в ребра сокрушающий удар, когда того уже связали, Лорел почувствовала дружбу. Кто такие лонгольеры, мистер Туми? — спросила Дайна. — Хм... Раньше я думал, что это выдумка, — произнес Крейг все тем же добродушным голосом. — Однако теперь я начинаю в этом сомневаться, потому что я тоже слышу эту молодая особа. Да, слышу этот звук. — мягко спросила Дайна, — это лангольеры? Лорел положил руку Дайне на плечо. — Мне очень не хотелось бы, чтобы ты с ним разговаривала, милая. Я начинаю волноваться. — Но почему? Ведь он же связан. — Да, но. И вы всегда можете позвать на помощь, ведь правда. Мне кажется, что я хочу узнать про лангольеров. Крейг с некоторым усилием повернул голову и посмотрел на них, и... — Лорел! Почувствовала силу и обаяние его личности, с помощью которых Крейг притворял в жизнь напряженный сценарий, написанный для него его родителями. Она почувствовала это, несмотря даже на то, что он лежал на полу со связанными за спиной руками, и лоб, и левые щека его были вымазаны его собственной, уже подсыхающей кровью. «Мой отец говорил, что лангольеры — это маленькие существа» которые живут в чуланах и канализационных трубах, как эльфы? — поинтересовалась Дайна. Крейг засмеялся и покачал головой. — Боюсь, не такие милые. Он говорил, что все, что у них есть, — это шерсть, зубы и маленькие быстрые ножки. — Быстрые, — говорил он, — чтобы они могли догонять плохих мальчиков и девочек, как бы те ни носились. — Прекратите, — холодно произнесла Лорел. — Вы напугаете ребенка? Нет. — Не напугает? — сказала Дайна. — Я же могу отличить, где выдумка. Это просто очень интересно, вот и все. Однако по ее лицу было видно, что это нечто большее, чем простое любопытство. Она была полностью поглощена рассказом Крейга. — Забавно, не правда ли? — сказал Крейг, явно польщенный ее интересом. — Я думаю, Лорел хочет сказать, что она сама вот-вот испугается. Я заработал сигару. Лорел: да? Если да, то мне, пожалуйста, Эль Продукту. Никакой дешевки, вроде белые совы!» И он снова засмеялся. Лорел ничего не сказала, и Крейг продолжал. «Отец говорил, что лангольеров целые тысячи. Он говорил, что их должны быть целые тысячи, потому что существуют миллионы плохих мальчиков и девочек, которые носятся туда-сюда во всем мире. Так он говорил». Мой отец за всю свою жизнь никогда не видел детей, которые бы бегали, для него они всегда носились. Я думаю, он употреблял это слово, потому что оно подразумевает бессмысленное, беспорядочное, непродуктивное движение. А вангольеры, вот те бегают, у них есть цель. Можно даже сказать, что они есть олицетворение цели. — А что такого плохого делают дети? — спросила Дайна. Что они делают плохого? Что лангольеры гоняются за ними? — Ты знаешь, я рад, что ты об этом спросила, — сказал Крейг, — потому что, когда мой отец говорил, что кто-то плохой, Дайна, это значило, что человек ленив. А ленивый человек не имеет права быть частью большой картины никоим образом. В моем доме ты либо был частью большой картины, либо работал спустя рукава. И это было самое ужасное — перерезать кому-нибудь горло. По сравнению с этим простительный грех. Он говорил, что если ты не являешься частью большой картины, лангальеры придут и совсем заберут тебя. Он говорил, однажды ночью ты будешь лежать в кровати, и ты услышишь, как они... — Идут к тебе, хрустя и причмокивая, и даже если ты попытаешься удрать, они все равно тебя догонят, потому что их быстрые, маленькие. — Довольно, — сказала Лорел. Ее голос был сухим и сдержанным. — Но звук-то есть, — сказал Крейг. Он смотрел на нее весело, почти лукаво. — Это вы не можете отрицать. Звук-то действительно? Прекратите. — Или я сама вас чем-нибудь ударю. «Хорошо», — сказал Крейг. Он перевернулся на спину, поморщился и повернулся на бок спиной к ним. «Человек может устать от того, что его все время бьют, при том, что он лежит связанный по рукам и ногам». Лорал почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Она прикусила губу и ничего не сказала. Ей хотелось плакать. «Как интересно...»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 И Альберт шел, уставившись в спину Дона Гафни в красной рубашке. Когда его словно ударило током, еще сильнее, чем в первый раз, осторожно, впереди двустороннее движение. — Стоп! — заорал Альберт. Затем он неожиданно притянул Бетани к себе за талию и уткнулся носом в небольшое углубление у нее под горлом и глубоко вздохнул. Боже!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 — спросил Боб Альберт, — шослу капитан Энгель, — закричал Альберт. В ресторане Лорел выпрямилась в кресле и дайно схватила ее руку, словно острыми коготками. Краек Туми вытянул шею, чтобы лучше видеть. — Капитан Энгель, подите сюда! Снаружи звук был слышен еще лучше.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 Удар ноги освободил тормозные блоки на колесах. Ник подошел к ручке, которая выступала над перилами с левой стороны. Брайан взялся за левый поручень. Надеюсь, он поедет, сказал Брайан. Он должен, возразил ему Боб Дженкинс. Некоторые, я бы даже сказал, большинство простейших физических и химических компонентов еще действуют. Наш организм перерабатывает воздух. Двери открываются и закрываются. Не забудьте про гравитацию. — вставил Альберт. — Земля нас пока еще притягивает. — Хватит болтать об этом. Давайте лучше просто попробуем. Трап покатился легко. Вдвоем Брайан и Ник везли его через поле к боинку 767. Альберт с Бобом шли сзади. Одно из колес ритмически поскрипывало. Единственным другим звуком было все то же. Негромкое, скрижещущее похрустывание, раздававшееся откуда-то из-за горизонта на западе. Взгляните. — На него, — сказал Альберт, когда они приблизились к самолету. — Только взгляните на него. Разве вы не видите? Вы не видите, насколько он в большей степени еще там, чем все остальное вокруг? Не было нужды ему отвечать, и никто ничего не сказал. Они и сами это прекрасно видели. И с трудом, почти против воли, Брайан начал верить, что мальчик действительно мог оказаться прав. Они установили трап в угол между фюзеляжем и спусковым желобом, так что верхняя ступенька была на расстоянии шага от раскрытой двери. — Я пойду первым, — сказал Брайан, — когда я втащу над мной жёлоб внутрь. Вы с Ником и Альберт подкатите трап так, чтобы вам было удобнее. — Есть, капитан, — сказал Ник, и лих отдал ему честь, слегка коснувшись лба кончиками пальцев среднего и указательного. Брайан усмехнулся. «Младший атташе», — сказал он, и легко взбежал вверх по ступенькам. Минутой позже он поднял с помощью вытяжных шнуров спусковой жолоб в салон. После этого он наклонился вниз, наблюдая, как Ник и Альберт осторожно перемещают трап в такое положение, чтобы его верхняя ступенька оказалась прямо под порогом дверного проема самолета.